носят искусно сделанные одежды из отменной хлопчатобумажной ткани. А последующие раскопки перуанских склепов с мумиями позволили найти хлопчатобумажные ткани древнейшего доинкского периода из тончайшей нити и с непревзойденными узорами. Выходит, основатели перуанской цивилизации каким-то образом обзавелись культивируемым длинноволокнистым хлопчатником, а также пряслицем и ткацким станком. Путь от непригодного для придения дикого коротковолокнистого хлопчатника через пряслицы и ткацкий станок до готовой ткани достаточно долог и отнюдь не самоочевиден для того, кто не знаком с конечным результатом. Из перечня перуанских и средиземноморских параллелей, составленного таким убежденным изоляционистом как Роу, Видно, что способ и результат обработки хлопка в Перу аналогичны тому, что известно по Старому Свету. Роу показывает, что применявшийся инками вертикальный ткацкий станок с двойным навоем тождествен станку, который был в ходу в Египте времен Нового Царства, куда он, вероятно, попал из Двуречья. Роу добавляет, что горизонтальный станок, укрепленный на земле, как это делали в области Титикаки, также тождествен древний Египетск. Многие наблюдатели отмечали удивительное сходство плащей и набедренных повязок, изготовленных на древних ткацких станках в Америке, с такими же изделиями древнего Средиземноморья. В частности, Роу даже употребляет слово «идентичное», называя в перечне «вид женского одеяния», представляющего собой прямоугольный кусок ткани, которым обертывают тело до подмышек, скалывая вместе верхние края на плечах и подвязывая поясом в талии. В 1947 году Хатчинсон, Силу и Стефенс опубликовали первое генетическое исследование образцов хлопчатника со всего света. Они установили, что хлопчатник можно разделить на три группы по числу и величине хромосом. У всех хлопчатников старого света, будь то диких или окультуренных, 13 больших хромосом. А вот в новом свете дикие и оккультуренные хлопчатники в этом заметно отличаются друг от друга. У диких хлопчатников Америки 13 малых хромосом. Тогда как у окультуренных, а их в полосе от Мексики до Перу насчитывается три разновидности, 26 хромосом, 13 малых и 13 больших. Но среди диких американских хлопчатников ни один не имел больше хромосом. Стало быть, культурный хлопчатник является гибридом, и выходят древние хлопкоробы Америки на заре здешней цивилизации располагали какой-то неведомой разновидностью, позволившей вывести длинноволокнистый гибрид. Поскольку были добавлены 13 больших неамериканских хромосом. Три ботаника заключили, что в руки индейцев попала дикая или окультуренная разновидность из Старого Света, и полученный ими гибрид с текстильным волокном распространился вместе с высокоразвитой цивилизацией в Мексике и Перу. Где бы в Новом Свете не находились следы аборигенной цивилизации, ей неизменно сопутствует культурный хлопчатник с шестью хромосомами. Причем с Тихоокеанского побережья он проник и в Полинезию, по мере того, как на это островное царство распространилось американское влияние. В то же время хлопчатник, будь то дикий или окультуренный, оставался неизвестным на всем пути от западных рубежей Полинезии до Юго-Восточной Азии. Одичавший до прихода европейцев полинезийский хлопчатник оказался потомком американского гибрида. Несомненно, он первоначально был доставлен в Полинезию из Америки именно потому, что речь шла о культурной разновидности. Спрашивается, откуда в Америке текстильный хлопчатник? Дикая разновидность с 13 хромосомами произрастала в Новом Свете, так что остается лишь установить, каким путем индейцы, Мексики и Перу в свое время заполучили разновидность с 13 большими хромосомами, типичную для Старого Света от Египта до Пакистана, но отсутствовавшую в Америке. Тут могут быть лишь две возможности. Либо хлопчатник Старого Света, как раз в то время, когда в Америке развивалась цивилизация, сам благополучно переплыл через океан,